Глава пятая. Прыжок, очертя голову. Доставить драконов с прибрежного луга к мосту оказалось серьезной проблемой. Седрик стоял рядом с Карсоном и смотрел, как последний из питомцев спускается по крутому склону и направляется к древней дороге. Драконы уже проложили на берегу глубокую борозду, ними из глины, камней, рыхлой земли и веток, которые теперь веером рассыпались во все стороны. Тиндер был последним. Лиловый любимец Нортеля добрался до дорожного настила и отряхивался от песка. Остались только два мелких дракона — Релбда и Плевок. «Мерзкая, холодная грязь!» — сетовала Релбда. «Я пытался уговорить тебя спускаться первой, пока остальные не испортили поверхность склона», — напомнил ей Седрик. — Не хотела, не хочу. Слишком сложно. — С тобой ничего не случится. — Ты съедешь вниз и окажешься на дне врага. попытался успокоить ее Седрик. — Ты покатишься, как камень. — Если повезет, то не переломаешь себе крылья, — добавил зловредный плевок. Его серебристо-серые глаза налились алым и медленно вращались. Похоже, он наслаждался испугом, который ему удалось пробудить в Релбде. Седрика так и подмывало ударить его чем-нибудь потяжелее. Он подавил свой порыв, прежде чем Релбда или Плевок успели на него отреагировать, и постарался наполнить свои мысли и слова спокойной уверенностью. — Релбда, послушай меня. Я бы не просил тебя сделать что-то такое, что считал бы опасным. Нам надо попасть вниз. А путь только один. Нам нужно съехать по склону. И тогда мы присоединимся к остальным драконам на мосту. — А когда ты окажешься там, он захочет, чтобы ты прыгнула с моста в реку и утонула. Судя по тону плевка, он был в полном восторге. Потише плевок, сурово предостерег его Карсон, но серебряного дракона это нисколько не смутило. — Мой хранитель хочет, чтобы я тоже утонул, — сообщил он Рэлб доверительно. Тогда ему не понадобится часто охотиться, чтобы меня кормить. У него будет куча времени кувыркаться в постели с твоим хранителем. Карсон стиснул губы, неожиданно резко рванулся вперед и ударил плечом драконью лапу, вложив в это весь свой вес. Плевок стоял возле самого края обрыва и недовольно косился на крутой склон. Он закачался, пытаясь отчаянно удержаться на месте, но это ему удалось лишь на миг. Серебристый плевок дернул хвостом, сбив Карсона с ног, И внезапно оба заскользили вниз, пытаясь притормозить в глиняной борозде. Карсон рванулся и ухватился за кончик крыла плевка. Тот дико затрубил на ходу, и Карсон присоединил к его кличу собственное улюлюканье. Седрик понял, что оба на самом деле нисколько не испуганы спуском. «Им нравится пачкаться и катиться с горы?» Медная Релбда озвучила его собственное недоумение. «По-видимому, да», — растерянно ответил Седрик. Карсон и Плевок добрались до дна и выехали на дорогу в фонтане рыхлой земли. Поднявшись, Карсон безрезультатно попытался отряхнуться и крикнул, обращаясь к оставшимся наверху. «Совсем не страшно! Спускайтесь!» «Ничего не поделаешь», — проворчал Седрик. Он вгляделся в склон, пытаясь понять, нет ли более простого, безопасного и чистого пути. Другие драконы вместе с людьми уже добрались до обрушившегося моста. Карсон дожидался их, глядя наверх. Плевок раскрыл крылья и трясами, не обращая никакого внимания на то, что осыпает своего хранителя грязью. «Не тяни до вечера», — добродушно посоветовал Карсон. «Она всегда самая последняя», — посетовал плевок. «Иду», — неохотно пообещал Седрик. Он развернулся боком, решив применить собственную тактику. — Без грязи, — упрямо заявила Релда, Моя медная красавица! Мне это так же неприятно, как и тебе. Пожалуйста, не будь упрямой. Он не хотел даже думать о том, какая задача его будет ждать после спуска. Надо убедить драконицу прыгнуть с моста и взлететь. Ему казалось, что она справится. Все драконы в последнее время... Тренировались весьма усердно, и большинство уже способны были зависать в воздухе. Он почти не сомневался, что она благополучно долетит до Кельсингры. Почти. Он хотел справиться со своим беспокойством. Карсон уже предостерегал его относительно этой опасности. Если он будет сомневаться в Рэлбде, то и ей придется несладко. Он заронит сомнения в ее душу, а такого допускать нельзя ни в коем случае». Отойдя от борозды, оставленной крупными драконами, Седрик начал осторожный спуск по склону наискосок. Он успел сделать шагов пять. Когда его нога неожиданно соскользнула, он рухнул на землю, ударился бедром, перекатился на живот и отчаянно вцепился в грубую траву, та вырвалась с корнем, оставшись в кулаке. Он кубарем покатился вниз. Сдавленный смех Карсона и веселый рык плевка ничем не исправили его положение. Два раза ему удалось остановиться, но стоило ему попытаться встать на ноги, и спуск продолжался снова. Когда он, наконец, добрался до ровной поверхности и сумел сесть, Карсон подбежал к нему и протянул руку, чтобы хоть как-то помочь. «Что здесь смешного?» — возмутился Седрик, но искрящиеся весельем глаза Карсона не дали ему выбора. Спустя несколько мгновений... Он уже стоял и широко ухмылялся. Потом он принялся за дело. Надо было очистить тунику и брюки, сшитые из ткани старших, от щебенки и репья. Когда он закончил, ладони у него были черными, зато одежда сверкала темно-синим и серебром точно так же, как и прежде. Он взглянул на Карсона, на его покрытый пятнами кожаный костюм охотника. — Я ведь говорил тебе, попробуй носить что-нибудь другое. Рапскаль привез достаточно одеяний старших. Карсон смущенно пожал плечами. От давних привычек отказаться трудно. Заметив во взгляде Седрика глубокое разочарование, он добавил, «Ну, «Может, когда мы переберемся в город?» «Я чувствую себя неловко, если привлекаю к себе внимание яркими тряпками». «А как же я?» «Мне что, эти тряпки не к лицу?» Карсон лукаво улыбнулся. — Мне гораздо больше нравится, когда ты их снимаешь. — Ну да, тебе все идет. — Только ведь это ты, а ты красивый, тебе надо носить красивые вещи. Седрик покачал головой в ответ на комплимент, хоть ему и было приятно его слышать. — Карсона не переделаешь, и Седрик, в принципе, не собирался ни на чем настаивать. — Да и зачем Карсону меняться? — Если бы от Седрика потребовали полной откровенности то он вынужден был бы признаться, что в Карсене, облаченном в грубый костюм, есть особая дикая привлекательность. Это даже являлось неким свидетельством его компетентности. Все-таки он сам добыл эту одежду на охоте. «Мне она тоже нравится», — неожиданно заметил плевок. «Из-за нее он пахнет убийством и мясом. Отличный запах». Седрик отвернулся не желая сознавать, что порой серебряный дракон слишком хорошо знает его самые потаенные мысли. Он посмотрел на вершину холма и Релбду, которая замерла на краю обрыва, и таращилась вниз, нервно переступая передними лапами. Все, кроме Карсона и Плевка, ушли вперед, не дожидаясь их. «Поторопись, моя медная королева, иначе мы застрянем». «И ты прыгнешь последней!» как была последней вообще во всем, неуместно поддел ее плевок. — Давай, медное коровище, найди в себе хоть соломинку отваги и скатись вниз. — Пусть он прекратит над ней издеваться, — гневно потребовал Седрик у Карсона. Он ее разозлит, и тогда мне не удастся ее уговорить. Даже издалека Седрик увидел, что вращающиеся глаза Релбда покраснели от злости. Она подняла голову, выгибая шею. И ее шипастый воротник встопорщился, демонстрируя то, как она разъярена. Ее чешуя стала ярче, все ее туловище загорелось, как медный котел, перегревшийся на плите. «Последний!» — крикнула она. «Ты будешь последним! И не получишь пары, блестящая жаба!» Она перевела гневный взгляд на Седрика. «Без грязи!» — объявила она, резко развернулась, отпрянув от края, и исчезла. «Вот что ты наделал!» — укоризненно заявил Седрик, ничуть не смутившемуся плевку. — Она вернется в деревню, и мне придется потратить еще один день, чтобы... Он не успел договорить. Раздался оглушительный топот, хранитель вскинул голову и заметил драконицу. Рэлда примчалась к обрыву и прыгнула в воздух. «Беги — Беги, — завопил Карсон, но Седрик не мог пошевелиться. Его охватил страх за нее и за себя. — Релбда расправила крылья, и он невольно пригнулся, закрывшись ладонями. Миниатюрная красавица падала прямо на них. Крылья ее распахнулись, и Седрик в ужасе увидел, как она отчаянно ими захлопала. Он зажмурился. Спустя секунду, поняв, что не раздавлен, он снова открыл глаза. Карсон изумленно разинул рот, и вдруг в его сознании пробился торжествующий крик плевка. «Она летит!» «Медная королева полетела!» Седрик озирался по сторонам, куда же смотрит Карсон. Наконец, рослый охотник обнял его за плечи и указал в сторону реки. Сперва Седрик ничего не мог различить. Но неожиданно его пронзила радость. Его дракон полетел. День выдался облачный, но Рельда отливала медью на фоне тусклого олова реки. Ее крылья были широко раскрыты, она парила. При этом она теряла высоту, и Седрик точно определил, где именно она соприкоснется с водой, даже не добравшись до середины русла. — Давай, — хрипло прорычал он, — маши крыльями, Релда, не сдавайся! Карсон крепче сжал его плечи. Охотник молчал, но Седрик был уверен, он разделяет его мучительные переживания за Рэлду. С моста донеслись голоса. Другие хранители встревоженно спрашивали, что происходит, — Дуртеан оглушительно трубил. раз присоединила к нему свой пронзительный клич. «Лети!» — прозвучал повелительный рык полной ярости и издал его плевок. Серебристый дракон встал на задние лапы, раскинул крылья и замахал ими в беспомощной досаде. «Лети!» Седрик не в силах был наблюдать за этим и в то же время не мог оторваться от зрелища. Он ощущал панику Релды ее возбуждение от стремительного холодного ветра. Он чувствовал, как она пытается сгруппироваться, а потом взмах, взмах, взмах она начала работать крыльями. Ее прыжок с обрыва буквально подкинул ее в воздух, так что теперь ей нужно было лишь довериться инстинктам. Но в ней уже пробудилась древняя драконья память. Она была королевой и когда-то царила в небесах. «Не думай, просто лети!» — протрубил плевок. А в следующую секунду он начал тяжелый разбег. «Плевок!» — Карсон бросился за ним. Седрик дернулся и побежал вперед. Ветер бил ему в лицо, и эти же вихри проносились мимо вытянутой шеи Релды. Его драконицу трясли потоки воздуха над быстрой водой. Седрик заставил себя остановиться и вновь крепко зажмурился. «Я с тобой, Рэлда, Лети, моя красавица! Почувствуй полет!» С того момента, как Седрик выпил ее кровь, он разделял с ней сознание. Порой это немного рассеивало внимание, а иногда овладевало хранителем целиком. Он не задумывался о том, что связь может быть для нее не только отвлекающим моментом, но и источником неуверенности. Никаких сомнений сейчас. Только Медная Королева, Вольный Воздух и Кельсингро впереди, город, который зовет ее к себе — Он вздохнул и отдал себя Релбде, вливая силу в ее крылья и уверенность в ее сердце. «Плевок, стой!» Откуда-то издали до него донесся крик Карсона. С несгибаемой решимостью он не позволил себе отвлечься. Крылья уже машут размеренно. Звук, несущийся под ним воды, остается всего лишь звуком. Он не способен утащить его вниз и на дно. Впереди ждут сверкающие каменные стены кельсингры, — Там будет тепло, — пообещал он ей, — и она найдет укрытие от нескончаемых дождей. Там будет горячая вода, в которой можно будет лежать, избавляясь от непрерывной боли, вызванной холодами. Я лечу, медная королева, мы поднимаемся ввысь вместе. Чужая мысль вторглась в их общий разум. Плевок ринулся с моста, протолкавшись между крупных драконов, и, совершив прыжок, первым. — Я поймал ветер и направляюсь к тебе. Мы воспарим вместе, — окликал до серебряный дракон. Взмахи крыльев до внезапно изменились. Их ритм замедлился, нижний ход стал мощнее, она набирала высоту, и река оставалась внизу. На одно головокружительное мгновение Седрик разделил с ней картину, раскинувшуюся перед ней. Он никогда не предполагал, что живое существо способно столь четко видеть мелкие детали на таком расстоянии. Человек, взобравшийся на вершину горы, мог различить подобную панораму, но не заметил бы лося, дремлющего на склоне холма, или движения густой травы на лугу, где послось какое-то стадо. Это были животные, напоминающие коз. Неожиданно он вдруг ощутил мускусный запах самца, который их ведет, и пяти, нет, шести самок, следующих за ним. Подробнейшая информация вливалась в его мозг совершенно незнакомым доселе образом. Когда его контакт с Релдой прервался, то он не смог определить, анали вытолкнул его из своего сознания, или он сам сбежал. Он стоял, растерянно моргая в дневном свете, и чувствуя себя так, словно только что очнулся от необычного сна. Все вокруг казалось размытым, поэтому он закрыл глаза и потер их, И только потом понял, что проблема связана просто с тем, что к нему вернулось обычное человеческое зрение. Он тряхнул головой. Драконы и хранители собрались на дороге у моста. Карсон бежал к нему навстречу, и на его лице было странное выражение, где соединились ликование и ужас, а внимание Седрика привлекло движение на мосту. И он увидел, как оранжевый дартаан промчался по каменному въезду, на миг замер, а затем прыгнул. При этом он распахнул крылья, демонстрируя их узор, похожий на огромные ярко-голубые цветы. Он идеально вытянул тело, превращаясь в стрелу. Он вообще не начал падения, а стал подниматься, мощно взмахивая крыльями. Кейс прыгал и плясал, восторгаясь победным взлетом своего красавца. Его двоюродный брат Бокстер бросился к хранителю, принялся хлопать его по плечу и дико хохотать. Кейс торжествующе указывал вверх, а затем оба пригнулись и отбежали в сторону, чтобы пропустить скрима. Длинный худой дракон тоже стремительно несся к краю моста. Он не колебался, а ринулся вперед, став второй летящей оранжевой стрелой. Его длинное узкое туловище по змеиному извивалось, когда он поднимался в небо. «Седрик!» — оклик Карсона отвлек его от любования успешным взлетом скрима. «Седрик, ты видишь наших драконов?» Его спутник внезапно оказался перед ним, подхватил на руки и закружил. «Ты видишь наших драконов?» — повторил он Седрику. «Нет, поставь меня на землю! Что там еще?» — возмутился Седрик. Однако, когда охотник его отпустил, Седрик потерял равновесие, едва не упал, так что ему пришлось крепко схватить Карсона за руку. «Что? Где?» «Вон там!» — гордо объявил Карсон и указал «вдаль» где находилась Кельсингра. Седрик едва смел надеяться на то, что Релбда сумеет благополучно приземлиться на дальнем берегу. Он и представить себе не мог, что она добралась до города. Релбда накренялась и заваливалась на каждом повороте, но хоть и не отличалась легким изяществом жаворонка, тем не менее ее полет был прекрасным. Под ней, отчаянно хлопая серебряными крыльями, в попытке не отстать, мчался плевок. Он летел с большим трудом, нежели она. Его напряжение было очевидным, как, впрочем, и его успех. Карсон и Седрик изумленно увидели, что он догнал ее и взмыл выше. Внезапно он спикировал на нее, и Седрик вскрикнул, безуспешно пытаясь предостеречь свою королеву. Однако Релда заметила фокуса плевка. В последний момент она плотно прижала крылья к туловищу и понеслась к земле. Она постепенно выровнялась и начала планирование... Наконец Рэлбда расправила крылья и как вихрь понеслась к далеким холмам. Плевок повторил ее маневр и почти не отставал от драконицы. Когда Рэлбда скрылась за холмистой грядой, Седрик воскликнул. — Почему он ее донимает? — Карсон, позови его обратно. Сделай что-то. Я боюсь, что он хочет ей навредить. Карсон обнял Седрика, потом взял его за подбородок и заставил отвести встревоженный взгляд от опустевшего неба и заглянуть в его собственные глаза. Он улыбнулся к ему. — Городской парнишка! Нежно усмехнулся он. — Плевок хочет навредить Релбде ровно столько же, сколько я тебе. С этими словами он наклонил голову и поцеловал Седрика. Гест был приятно удивлен. Чай оказался горячим и превосходного качества, пряным и согревающим. Владелец лавки усадил его за столик рядом с крутобокой синей керамической печкой. Он подал Гесту и пирожки, часть с перечным обезьяньим фаршем, а часть с нежными розовыми плодами, которые были одновременно терпкими и сладкими. Гест смаковал пищу. Ему хотелось дать Рейдингу побольше времени, чтобы тот завершил встречу с колсидийцами и успел хорошенько поразмыслить, о том, как глупо было пытаться давить на Геста. Он предполагал, что, когда он вернется в жалкую древесную комнатушку, обе его цели будут достигнуты. Мерзкие послания передадут адресатам, Гесту не придется пачкать о них руки, а Рендинг проявит прежнюю покорность и безропотность. Гест постарался быть с владельцем лавки милым и остроумным. Как и всегда, этот прием сработал отлично. Торговец чаем приветливо кивал, но в целом был человеком занятым. Он обменялся с гостем любезностями, но когда Гест закинул крючок, сказав, что сегодня приплыл на стойком корабле, и эти суда навсегда изменит передвижение по реке, тот тему не подхватил. Однако какая-то женщина с вытатуированными на щеке четырьмя звездами проявила к нему интерес. Направлять ход беседы не составило труда. Со стойких кораблей Гест перешел на живые корабли, а потом на смоляного и на опасную экспедицию. Сплетен набралось немало. Женщине было известно все про визит капитана Левтрина в Косарик и его неожиданный отъезд, и даже про то, что он создал товарищество с одной из дочерей торгового клана Хупрус. Дочку никто не видел с тех пор, как смоляной отошел от причала, и некоторые допускали, что она влюбилась в капитана и сбежала с ним. Женщина поведала Гесту историю и о Рейне Хупрусе и его жене Малте. По слухам, они появились на заседании Совета торговцев дождевых чещеп примерно в то же время, что и Левтрин, и тот передал Малте Хупрус тайное послание и, возможно, чрезвычайно ценное сокровище из города старших Кельсингры. Судя по тому, как его собеседница скривила губы, Гест заключил, что она предубеждена против Фрейна и Малты. Стоило ему намекнуть, что он разделяет ее презрительные отношения, разговор стал еще оживленнее. Собеседница охотно поделилась с ним всем, что знала. Глава семейства Хупрус не желала говорить ничего определенного об их местонахождении или о том, закончилась ли беременность Малты рождением здорового ребенка, но усталый и встревоженный вид Дженни Прус был явным свидетельством того, что в семействе наметились проблемы. Девица высказала подозрение, что на свет появилось чудовище, которое теперь тщательно скрывают, чтобы его не убили. Некоторые усилия потребовались для того, чтобы отвлечь ее от вопросов внутренней политики дождевых чещеп и переключить на другую тему. Гесту нужны были сплетни о Кельсингре, и в особенности о своей жене, но задавать вопросы впрямую он не мог. В конце концов он намекнул на то, что именно Левтрин впервые заговорил с советом об экспедиции. Женщина сама при этом не присутствовала, но подробно распространилась о том, как старшая Малта вмешалась в дела совета. Дескать, она заявила, будто ведет речь от лица своего пропавшего брата Сельдена, который, в свою очередь, якобы говорил от лица драконов. Ну и ну. Как будто у драконов есть право иметь своего представителя в Совете. Собеседница Геста подозревала, что утверждение Сельдона о том, что он знает волю драконов, являлось очередной уловкой старших хупрусов с целью приобрести побольше влияния. Каждому известно, что они мечтают стать королем и королевой и помыкать жителями дождевых чещеп. Ее обвинения наскучили Гесту задолго до того, как она их прекратила. Однако она не ушла, пока не съела последний пирог. Он потратил целый вечер и несколько монет на то, чтобы выяснить одно. Похоже, никто толком не знает, что именно Смолиной обнаружил выше по течению. Он посмотрел в маленькое окошко. Темно. Но темно было вроде бы с самого момента его прибытия, И он заключил, что это неудачный способ определять время. Густые кроны дождевого леса поглощали слабый зимний солнечный свет. Лучше было ориентироваться на собственные ощущения, и он счел, что ему уже можно возвращаться. Он сложил серебряные монетки в столбик у своей чашки, встал и покинул уютную комнату. Закрыв дверь, Гест поежился. Ветер заметно усилился. Сухие листья, коричневые иголки и кусочки мха сыпались сквозь ветви вниз. Ему потребовалось несколько секунд на то, чтобы добраться до дерева меньших размеров. Преодолев две лестницы и одну корявую ветвь, он оказался у обшарпанной подвесной конструкции, в которой находилось его временное жилище. Когда он дошел до комнатушки, дождь, стучавший по верхним ярусам листвы, добрался и до его уровня. Он падал на Геста огромными и частыми холодными каплями и грозил превратиться в ливень. Но Гест был рад тому, что ему не придется здесь ночевать. Он подозревал, что раскачивание спальни будет не более приятным, чем качка на море. Он дернул дверь и обнаружил, что та закрыта изнутри. Рединг, раздраженно позвал он, но ответа не получил. «Как он посмел!» Ну, конечно, Гест над ним подшутил, заставив передавать отвратительные напоминания. Это не повод оставлять Геста под дождем и ветром. Рединг, проклятие! Открой дверь!» — потребовал он. Гест громко забарабанил в дверь, но ему никто не открыл. Дождь уже разошелся не на шутку. Гест навалился плечом на створку и сумел приоткрыть ее на ширину ладони. Он заглянул в темную комнату. Рединг. Его оклик был прерван. Загорелая сильная рука внезапно пережала ему горло. «Молчать!» — приказал голос, который был ему слишком хорошо знаком. Дверь открыли чуть шире, и Геста втащили в древесную комнатушку. Он споткнулся обо что-то мягкое и рухнул на колени. При падении рука, пережимавшая его горло, исчезла. Гест закашлялся. Ему не сразу удалось вздохнуть как следует, а к этому моменту дверь захлопнулась. Единственный свет в комнате давали угли в маленьком очаге. Гест с трудом различил, что выход наружу был уже заблокирован, причем не предметом мебели, а человеческим телом. В этот момент рослый колсидиец встал перед Гестом и преградил ему путь к свободе. Тело не шевелилось, а в комнате воняло. — Рединг. Гест протянул руку вперед и нащупал грубую хлопчатую рубаху. «Нет!» — в голосе колсидийца звучало глубочайшее презрение. «Нет, это Арих. Он пришел один. Но твой человек поначалу справился неплохо. Он передал посылку, и Арих перед смертью успел понять ее значение. Но после такого ужасного провала нельзя было допустить, чтобы он успел что-то выяснить или проболтаться. Кроме того, у него оставались вопросы, на которые у твоего человека ответов не имелось, и я был вынужден вмешаться. Орех был удивлен, увидев меня почти так же сильно, как и твой напарник. Перед тем, как я расправился с Орихом, он сказал мне кое-что интересное. Теперь я уверен, что города уже нет на этом свете. Жаль, он был хитрее Ореха и, возможно, сообщил бы больше сведений, не говоря уже о герцоге. Его очень радовала мысль, что Бегости узнает руку своего единственного сына. — Что вы тут делаете? И где Рейдинг? Гест пришел в себя. Он поднялся и попятился к плетеной стене. Жалкая клетушка закачалась под ногами, или, вероятно, у него от ужаса закружилась голова. — Мертвец! В комнате, за которую он заплатил! Не обвинят ли его в убийстве? — Я здесь выполняю поручение моего герцога. Я ищу для него куски дракона. Забыл? — Именно за этим я тебя сюда отправил. — А что до Рейдинга? — Так зовут твоего подельника, верно? — Он находится на кровати. Там он и упал. В полумраке Гест не заметил, что на низкой кровати кто-то лежит. Теперь он присмотрелся и заметил детали. Бледные пальцы касающиеся пола, кружевные манжеты, потемневшие от крови. — Он ранен? С ним все будет в порядке? — Нет, он мертв, — бесстрастно произнес колсидиец. Гест судорожно ахнул и прислонился к плетеной стене. Колени задрожали и подогнулись. В ушах шумело. Рэдинг мертв. Рэдинг — человек, которого он знал всю свою жизнь, который иногда становился его партнером в постельных играх — С тех самых пор, как у них обнаружился взаимный интерес, Рединг, с которым они сегодня утром завтракали. Рединг неожиданно погиб. Его убили. Такое невозможно было понять. Гест выпучил глаза, и они запечатлели картину, которая навсегда поселилась в его памяти. Рединг распластался на матрасе ничком, повернув лицо в его сторону. Неровный свет очага плясал на очертаниях его открытого рта и блестел в неподвижных зрачках. Он выглядел немного изумленным, а вовсе не мертвым. Гесту представилось, что он сейчас рассмеется и сядет. Однако момент, когда все это могло оказаться странной шуткой, подстроенной колсидийцем и его другом, миновал. Перед ним труп. Рейдинг погиб прямо здесь, на тощем матрасе, в крошечной лачуге, в дождевых чащобах. Внезапно Гест решил, что подобная судьба может постигнуть его самого. К нему вернулся дар речи, хоть голос, и звучал хрипло. «Зачем вы убили его?» «Я выполнял ваш приказ. Я сделал все, что вы мне велели». «Почти. Вы кое-что упустили. Я велел тебе приехать одному». Ты не послушался, и вот к чему привело твое упрямство. Колсидеец говорил укоризненным тоном, словно школьный учитель, пеняющий ученику на то, что тот не выполнил урок. Но не все потеряно. Ты и твой приятель-торговец выманили их на меня. Значит, у вас больше ко мне нет вопросов. Я могу уехать. Гест ощутил прилив надежды скорее бы сбежать, вернуться в удачный. Реддинг мертв, мертв! — Нет, конечно. Гест Финбок, запомни раз и навсегда. Мысль очень простая. Твой человек, Седрик, обещал добыть нам части дракона. Мы ничего не получили. Твоя роль завершится тогда, когда ты выполнишь заключенный им договор, который на самом деле заключен тобой, поскольку он был твоим слугой и говорил от твоего имени. Убийца приподнял руки и снова их уронил. Неужели это так трудно понять? — «Но я ведь сделал все, что вы просили», — повторил Гест. «Я не могу заставить части дракона взять и появиться. Если их у меня нет, то их у меня нет. Чего вы хотите? Что я могу дать вам взамен деньги?» Колсидеец надвинулся на него. Шрам на его лице был не таким ярким, как прежде, но сам он казался весьма изможденным, а его волосы и борода стали клочковатыми. «Чего я хочу?» Он приблизился вплотную к Гесту, и в его желтовато-зеленых глазах вспыхнула ярость. «Послушай меня!» «Знаешь, я не хочу, чтобы руку моего сына доставили мне в усыпанной самоцветами шкатулки. Я достану и привезу моему герцогу плоть, кровь и органы дракона, чтобы он вернул мне мою плоть и кровь, которую держит в заложниках. Герцог щедро меня наградит» а потом напрочь забудет о том, что когда-либо видел меня или моих родных, я и моя семья будем спокойно жить и перестанем беспокоиться о будущем. За деньги ничего такого не купишь, житель удачного, только за плоть крылатой твари. Я не знаю, как вам помочь. Неужели вы думаете, что если бы я мог найти для вас хоть кусочек дракона, я бы этого от вас скрыл?» — пролепетал Гест. Тело Геста вибрировало не страх, а какое-то гораздо более глубокое чувство сотрясало его. Он стиснул зубы, чтобы они перестали стучать. — Заткнись! От тебя нет никакой пользы. Но ты единственное средство, которое у меня есть. Здесь я сделал с двумя жалкими глупцами то, что считал нужным. Сенаторих и корят, потерпели неудачу, Я был практически уверен в этом, когда меня отправили сюда проверить, что их задержало. Поэтому я убрал их с дороги. А твоим рейдингом мне пришлось пожертвовать. Ты ошибся, выбрав его в качестве «доброго» в кавычках вестника. Его вывернуло, когда Арих открыл свой подарок. Когда я вошел в комнату, он чуть не потерял сознание. Потом он вопил, будто баба, когда я расправлялся с Арихом. И такого слабака ты сделал своим компаньоном? Я знал его много лет. Услышал Гест свой глухой голос. Он говорил оцепенело, едва осознавая, что Рейдинга уже нет. Рейдинга, который забирался на стол, чтобы провозгласить тост. Рейдинга, примерявшего плащи в мастерской их любимого портного. Рейдинга, который выгибал бровь и наклонялся ближе, чтобы поделиться совершенно скандальной сплетней Рейдинга с влажными губами, который становился на колени, чтобы раздразнить его, Рейдинга, лежащего на животе с туснеющими глазами. Они были рядом всю жизнь, а теперь все было кончено. Рейдинга больше нет. «Я понятия не имею, как добыть вам куски дракона», — заявил он примек. «Я не удивлен» ответил колсидеец, Но ты выяснишь. Как? О чем вы говорите? Что я вообще могу? Колсидеец устало покачал головой. Ты думаешь, я не навел справки насчет тебя? Считаешь, я не узнал подноготную про твою жену и про твои связи, которые ты имеешь как будущий торговый представитель. Я направил тебя сюда, чтобы использовать тебя, приятель, и выяснить все, что можно узнать, «Про драконов и твою драгоценную женушку! Нас ждет замечательное плавание!» «Ни один корабль не повезет нас вверх по реке», — осмелился прервать его гест. Колсидеец отрывисто хохотнул. «Вообще-то я обо всем договорился еще до отбытия из удачного. Ты счел простым совпадением то, что новые стойкие суда вдруг стали отправляться в такое удобное для тебя время?» — А, кстати, почему на одном кораблике осталась единственная пассажирская каюта? — Дурак! — Значит, вы плыли на том же корабле, что и мы? — Конечно, но довольно болтовни. Прежде чем мы сможем отправиться на боковую, надо доделать кое-какое дельце, а именно замести следы. — Следы? Тебе нужно избавиться от трупов, поэтому тебе нужно снять с них одежду, чтобы их личность было труднее установить. колсидей задумался. «И будет лучше, если их лица будет сложно сразу опознать». Он обнажил один из своих мерзких ножиков и присел над телом ариха. «Можешь раздевать того, пока я займусь этой физиономией». Не поворачиваясь, он добавил, «и поспеши. У нас еще куча нерешенных вопросов. Гесту Финбоку предстоит написать парочку писем» с предложением крайне выгодных связей с его семейством, но весьма конфиденциального характера. Думаю, так мы сможем выманить наших скрытных друзей из нор и подвести их к краю пропасти. А потом начнется настоящее веселье. 26-й день месяца рыбы, седьмой год независимого союза торговцев. Атроники Вестрит, представительница торгового семейства Вестрит Удачный, Тому, неумехи смотрителю, который принимает послание в Косарике. Клиент требует, чтобы данное послание было вывешено в помещении гильдии смотрителей голубятин. Один раз мог быть случайностью, два — совпадением. Четыре раза — это предумышленный шпионаж. Ты вскрывал все письма, отправленные мне из Косарика. Вести, которые посылала мне Малтавистрит Хупрус, Приходили с поврежденными печатями или вообще без них. Тоже относится к недавнему сообщению, отправленному Дженни Хупрус. Нам ясно, что ты нацелен на переписку, ведущуюся между торговыми семействами Хупрус и Вистрит. Очевидно и то, что ты считаешь нас глупыми и неосведомленными относительно того, как гильдия ведет отбор голубей и их смотрителей. Заметь, что это сообщение доставит тебе птицы из твоей голубятни за которую отвечаешь именно ты. Хотя в гильдии отказались назвать твое имя, мне известно, что теперь они осведомлены, кто именно ответственен хотя бы за некоторую часть вскрытых писем. Я написала жалобу против тебя лично, сославшись на отметки колец тех голубей, которые прибывали к нам с испорченными посланиями. Твои дни в качестве смотрителя сочтены. Ты позор всех торговцев дождевых чащоб, и семейство, в котором ты родился. Тебе следует стыдиться того, что ты нарушил клятвы верности и секретности. Торговля не может процветать там, где есть шпионаж и обман. Такие люди, как ты, наносят вред нам всем».